Валерий Воскобойников «Ты нужен всем!» Радиоспектакль Часть третья Странный все-таки этот министр, который школами ведает Считать, что ли, его не научили? Почему в школе после третьего класса идет пятый? Тихая девочка Нина Кашеверова уехала как раз после третьего. И Шурку в пятом классе посадили к Володе прямо первого сентября. Учительница математики оказалась той самой синусоидой с пронзительным голосом. «Почему не пишешь условия задачи? К тебе мои слова не относятся?» А зачем Шурке было писать, если он эту задачу и так мгновенно решил и ответ обозначил в тетради? Это Володя попробовал объяснить, но... Синусоида и на него закричала, а Шурку заставила взять ручку и писать под ее унылую диктовку. На другой день она вызвала Шурку к доске и опять не успела выговорить условия задачи, как он сразу написал ответ. «Двенадцать». «Чего двенадцать?» «Часов, конечно». «Ты что же, издеваться надо мной вышел? Я тебе разве просил подсказывать классу ответ?» Если сам успел посмотреть в задачнике, так уж веди себя прилично. От этого крика Шурка и заикаться перестал. Стоял у доски и улыбался нахально. Эта улыбка особенно ее рассердила. Прекрати улыбаться! Синусоида и даже руками затрясла перед его лицом, а он дергал губами, так что получались какие-то дикие гримасы. А потом улыбка появлялась вновь. Синусоида отправила его на место с двойкой. Раньше Шурка Абу Алиев двоек не получал Ни одной И был к ним не приучен Поэтому, когда до него дошло, что ему поставили двойку Да еще по математике он отчаянно заплакал И опять разозлил учительницу Потому что отвлекал своим плачем класс от работы Немедленно встань Теперь сядь Теперь снова встань Снова сядь Шурка садился и вставал Учительница надеялась, что отвлечет от плача, но Шурка зарыдал еще громче. И тогда она выгнала его в туалет, чтобы он там умылся холодной водой и со слезами не возвращался. В туалете Шурка и пробыл до конца урока. Через несколько уроков она уже ненавидела его. А Шурка вовсе перестала разговаривать, только дико ворочал глазами и улыбался. «Опять улыбаешься, наглец!» «Тань, когда разговариваешь с учителем!» И отправляла его в угол или заставляла стоять на своем месте почти весь урок. Вот тогда Володя и подумал, что, быть может, Шурка и правда слегка идиот. Ты что, не можешь удержать свою улыбку? Или не видишь, ее это злит больше всего? Так и не улыбайся. Не, не, не улыбаюсь. Это само. А у вот сейчас вот это вот, вот это вот что? Они написали городскую контрольную. И Шурка решил раньше всех. Такие-то примеры он подсчитывал в уме в детском саду. Но синусоида трясла листком перед его лицом и требовала, чтобы он сознался, откуда списал. Тем более, что почти никто в классе эти примеры решить не смог. Они были трудными. А Шурка, простоявший в углу на ее уроках, сразу сдал контрольную с ответы «Откуда списал? Я весь вечер на вас потратила, решая эти примеры!» Но Шурка уже привычно для всех молчал и продолжал улыбаться. Тогда она впервые... И сказала те страшные слова, на которые сначала никто не обратил внимания, даже сам Шурка. Таким наглецам, как ты, нет места в нормальной школе. Через месяц она и в самом деле решила сплавить его в школу для умственно отсталых. Если бы еще она не была их классным руководителем. А то и на классных часах она на него кричала. И он на уроках у других учителей тоже перестал отвечать. Так же крутил глазами и стоял молча. Учителя один за другим стали ставить ему двойки и писать в дневнике. На уроках ничего не делает, у доски молчит. Только учитель природоведения придумал для него свою систему. Отвечал вместо Шурки сам и нарочно путался. Тогда Шурка отрицательно качал головой. Если же учитель говорил правильно, Шурка согласно кивал. Учитель даже пятерку поставил Шурке за тот ответ. Но что значила одна пятерка среди стройного ряда двоек? Случайная удача. Она только подчеркивала невозможность для Шурки учиться в нормальной школе. Шурке Абуалиеву. Володя первый раз попал просто так. Шли вместе из школы, Шурка и предложил. Затем ко мне. У меня в этом доме знакомая живет. Она школу наша закончила. Знаю, ее Зина зовут. Я с ней на одной лестнице живу. И Володя поднялся следом за Шуркой по лестнице. Но до этого утром на первой перемене Володя отдал Шурке свой платок. В конце коридора их класс Устроил рыцарскую атаку на соседней Скакали друг на друге верхом И сбрасывали врагов Володя был хорошим конем На него вскочил Шурка Он был хорошим кавалеристом Вдвоем они несколько врагов сбросили А потом кто-то лбом попал Шурке по носу И у того закапала на пол кровь Платка у Шурки не оказалось И Володя отдал ему свой Я думаю выстырую и завтра принесу. Да ладно, что мне, платков мало. Я обязательно выстырую. Скажи, пожалуйста, ты со мной мог бы дружить? Именно так вежливо и спросил. У них в четвертом классе все мальчишки говорили друг с другом грубыми голосами. И когда однажды к Володе подошел на улице незнакомый школьник и произнес, мальчик, скажи, пожалуйста, сколько времени? Володя очень удивил. «Обычно говорили примерно так. Ты сколько времени, а?» «А тут? Скажи, пожалуйста, ты со мной смог бы дружить?» Так Володя дружбу никто не предлагал. «Могу, а что?» Затем ко мне». Володя редко бывал в коммунальных квартирах и всякий раз смущался, когда входил. Ему казалось, что незнакомые жильцы смотрят на него с одним и тем же вопросом – Это еще кто такой заявился? Шуркина квартира начиналась с кухни. Поперек, через кухню, висели на веревке пеленки. А на газовой плите стояло зеленое эмалированное ведро, в котором что-то громко чавкало. На столе рядом с другой плитой толстая старуха, причмокивая губами, резала морковку. Стояли ещё четыре кухонных стола, а над каждым – полки с кастрюлями. Но Володя их не разглядывал, он только тихо сказал старухе «Здравствуйте». Старуха не ответила, и он прошёл вслед за Шуркой по длинному тёмному коридору, увешанному разными пальто, куртками. За одной дверью тихо, но монотонно плакал ребёнок. За другой звякали посуды. Шуркина комната была в конце, рядом с дверью, где журчала вода. У меня отец спит. Ты не бойся, он не проснётся. Шуркин отец в линялой майке и в застиранных тренировочных штанах спал на сложенном диване поверх покрывала. Он в театре работает, рабочим сцена. Творческая работа. Они раньше часы ночи не заканчивают. И еще он подрабатывает рядом в полочной, ночная приемка хлеба, потому и спит днем. В комнате стоял громадный старинный шкаф с деревянными узорами, круглый стол посередине и детская деревянная кровать. Это Наташкин, моя сестра. Она в детском саду в младшей группе. И мама там работает нянечкой. Удобно, правда? Ты садись на стул. Чего тут стоишь? И куртка. Давай, снимай. Шуркин отец заворочился и Володя испугался, что они его разбудили. Но отец только повернулся к стене. Шурка повесил свою и Володину куртки в коридоре за дверью, потом показал на раскладушку, прислоненную к шкафу. Это моя койка. Угу. Раскладываю и под стол. Под столом интересно спать. Как будто крыша, и место экономится. Полезли на шкаф Я тебе свои сокровища покажу А залезем? Да я там все вечера живу Конечно залезем Смотри Шурка поставил на стул табуретку А потом ловко забрался наверх под потолок Там он сел, свесив ноги Что-то раздвинул около себя И позвал Залезай с другой стороны Только проверь табуретку, чтобы крепко стоял Через минуту и Володя очутился на шкафу рядом с Шуркой. Ты голову прикипай, а то затылок мелом покрасишь. Для начала он достал две шоколадные конфеты. Одной угостил Володю, другую съел сам. Мне вчера отдала соседка. Перехолодинка не помог переставить. Спрятал их для праздничного часа. А сегодня и перекатилась. Картонная обувная коробка была забита... Баночками из-под детского питания. В них было что-то разноцветное. Это коллекция песков Петербурга и области. Угу. Смотри, из-под одного сабли насколько. Красный, синий, угу. зеленый. Там на реке Тосно отложение. Светлее. Тоже угу. с Карельского. А этот Мартышкина. У нас, если захочешь, можно разные пески разыскать. Красивые, правда? На кухонной доске в другой коробке стояла целая деревня, сделанная из спичек. Вот. вот. Это я в первом классе клеил почти весь год. Там были два бревенчатых дома, как настоящие, с окнами, крыльцом, дверями. Между домами ветряная мельница тоже, как настоящая. С другой стороны – колодец, и сбоку – церковь. Вместо травы Шурка приклеил зелёный песок, а дорожки были засыпаны красным. Деревню Шурка дал подержать, чтобы лучше рассматривать. Только осторожно, а то крыша полетят. Надо снова подклеить. Рядом с картонными коробками стопкой лежали книги. Многие были в одинаковых переплётах. На помойке нашёл. Математические книги. Жаль, редко выбрасывают. Я их переплетаю сам. Наборы юный переплётчик <свят> купил и переплетаю. Стереометрия, нешортательная геометрия, теория множеств. Математических книг было на шкафу штук двадцать. Я их все время читаю. А вот эти тетради главное мое сокровище. Я сюда математические мысли записываю. Тетради были изрисованы непонятными каракулями. Ты здесь не поймешь. У них никто, кроме меня, не разбирается. Так это ты в прошлом году Зине по математике помогал, честно? Угу. Ты? Ну я. Там помогать было нечего. Она слегка <свят> запуталась, я ей объяснил по стереометрии. Она со сломанной ногой сидела, а у нее экзамены. Но Володе в такое было трудно поверить. Одно дело с ней занимался студент Анатолий, а другое третиклассник. Да и всего чуть-чуть объяснил, несколько чертежей. Она и так способная. У тебя дома есть своё место? Угу. Своего места у Володи дома было много. Но признаваться ему в этом не хотелось, и он только кивнул. Они спускались так. Сначала Володя, потом он переставил стул с табуреткой к Шурке и спустился угу. тот. Подожди, я тебе сейчас платок верну. Да ладно, зачем? Надо, а то с твоего кровь может не отстираться. Вот новенький на день рождения подарили. А я тебе. Давай на дружбу обменяемся. Ты в переселении душ веришь? В какое такое переселение душ? Некоторые народы верят, что душа человека вместе с телом не умирает, а вселяется потом в кого-нибудь нового. Может в дерево, или в животное, или опять в человека. Не знаю. А ты думаешь, она существует? Душа? Конечно, существует. Только ты никому не скажешь, У меня знаешь, чья душа живет во мне? Знаешь, чья? Mm -mm. Не знаю. Максвелла. Я это чувствую. Точно, душа Максвелла. Он кто, американец? И Шурка объяснил. Оказывается, это был гениальный математик и физик. Жил в Англии в 19 веке. И про него сначала в школе думали, что он идиот. А потом он сделал открытие. И об этом открытии докладывал на собрании Королевской академии наук взрослый академик, потому что сам Максвелл был школьником, и туда его не допустили. Надо об этом синусоиде рассказать. С синусоиде? Нельзя. Уже при одном её имени Шурка начинал заикаться. В их дружбе с Шуркой ничего такого особенного не происходило. Ходили вместе в школы, разговаривали о том, о сём. И вдруг после осенних каникул Синусоида заявила, что переводит его в школу для умственно отсталых. К ним в школу сразу после выходных пришёл психиатр проверять двоечников, какое у них развитие. И Синусоида решила отвезти Шурку к нему в кабинет. У Шурки почти по всем предметам стояли двойки. И теперь уже никто не помнил, что прежде он был отличником. Шурка в кабинет к психиатру не пошел. Он сидел молча, вцепившись в стол руками. Володя тоже сидел рядом, ухватившись за стол. Вавелов и Чернушенко, быстро выведите его в коридор! И те поволокли брыкающегося Шурку из класса. Шурка не удержался, заплакал. Зацепился было за дверь. Володя смотрел на все это со стыдом и страхом. Но только что он мог сделать, беспомощный четвероклассник, такого плачущего, сопротивляющегося. И втолкнули Шурку в кабинет к психиатру, а следом за ним вошла синусоида с классным журналом. О чем они там говорили? И сказал ли Шурка в кабинете хоть слово, никто не знал. Sair. А Володя об этом не спрашивал. Только врач-психиатр выдал синусоиде справку о том, что Шурка нуждается в переводе в специальную школу. Вот я написала записку родителям абуалиева Отнеси ее. Что же ты стоишь? Иди! Да-да-да-да-да-дай да, да, записку! Володе самому не очень-то хотелось нести записку. Получалось, что он как бы в роли Павлика Морозова выступает. Да дай записку! И тогда Володя решился. Тут же на лестнице они порвали записку, на мелкие клочки отнесли их на помойку. Передал записку? Передал. Они написали ответ? Где ответ? Почему ты мне его не даешь? Они сказали, когда придут за документами? Сказали. Что они сказали? Сказали, что им некогда. Ну, пусть найдут время и соблаговолят зайти. Передай им, что с завтрашнего дня их сын... В общем, я исключаю из списков его. А Буалиев завтра без родителей может в школу не приходить. Ты понял меня? Петровский, напиши ему в дневник то, что я сейчас сказала. С меня хватит, намучилась. Володя под ее взглядом написал. «В школу завтра без родителей не приходить». Но Шурка смотрел сквозь пространство потерянными глазами, как будто ослеп. Он пришел на другой день в школу, как ни в чем не бывало, и спокойно отсидел первый урок. А на второй в класс вошла синусоида. «Абу Алиев, выйди из класса!» И Шурка вновь сидел, вцепившись в стол, глядя в сторону, Она же повторяла словно кибернетическое устройство «Еще раз говорю, выйди из класса!» И вновь по ее команде выволакивали его, а он с мертвым лицом, кусая губы, цеплялся за край стола И Володя, окаменев от ужаса, сидел рядом, не в силах помочь Остальные уроки он постоянно ощущал справа пустое место, словно вместе с Шуркой ушло из-за стола и пространство, в котором тот на уроках жил. У Володи даже правый бок то ли заболел, то ли замерз от чувства пустоты в том месте, где сидел Шурка. А завтра место с Володей оставалось пустым. Перед первым звонком синусоида специально заглянула в их класс и, удовлетворенно кивнув, вышло. Её урока в этот день у них не было. А в перемену Шурка прокрался в кабинет на новый урок. Он, оказывается, первый час прятался на лестнице у железной двери. Они уже довольные сидели рядом, но тут Синусоида во второй раз заглянула к ним. Он снова упрямо и тупо цеплялся за стол, потом за дверь, когда его выталкивали из класса. И только в последнее мгновение, уже почти из-за дверей, Шурка отчаянным взглядом посмотрел на Володю. На одно лишь мгновение взглянул. И Володя не выдержал. Сам, неожиданно для себя, он, оставив сумку в столе, выбежал за Шуркой. Пойдем. Куда? Я знаю, куда пойдем. Неожиданная мысль озарила его. Они придут вместе с Шуркой к Зине. Это ей Шурка помог по какой-то там немыслимой стереометрии, а она пойдёт вместе с ними в школу и докажет, что он не умственно отсталый. Они надели куртки и вышли из школы. Шурка с сумкой, а Володя без всего, с пустыми руками. Он впервые в жизни пропускал уроки, но даже не боялся сейчас. Пусть вызывают маму, зато он будет мучиться вместе с Шуркой. Он и в школу для умственно отсталых, если не удастся доказать правду, пойдет с Шуркой. Вместе. Зина сначала не понимала, потом не верила, а потом испугалась. Ой, тут надо к Анатолию идти. Меня они не послушают, только Анатолий поможет. Они положили в полиэтиленовый мешок с ручками Шуркины математические тетради и отправились втроём. Знала бы Зина, когда шла рядом с двумя перепуганными пятиклассниками, что с каждым шагом она приближается к перекрёстку своей судьбы, что ещё немного и ступит она на новый путь мучений и радости из-за человека, которого самой ещё недавно так спокойно и приятно ей было помучить. Знала бы она об этом, быть может, и не отправилась бы вместе с ними, осталась бы дома, и жизнь у неё, возможно, была бы другая, не та, не её. И всё-таки как здорово, что другом у Володи был Анатолий. Он понял и поверил всему, Едва ему стали рассказывать Только перелеснул Шуркины математические тетради исчерканные мало кому понятными каракулями Пойдемте, пойдемте, сразу к директору Опаздывать здесь нельзя И ты, Зина, ты молодец, что пришла Директор был в своем кабинете А рядом с его рабочим столом на стуле Сидела сама синусоида Она изумленно рассматривала их всех, вошедших вместе, прямо в куртках, потому что раздевалка была закрыта. Федор Адамович, извините нас, но мы к вам по неотложному делу. Сейчас, сейчас, ребята, только отпущу Веру Семеновну. Вера Семеновна, останьтесь, пожалуйста. Да, да, я, конечно. Конечно, я останусь. Этот мальчик, Саша Абуалиев, из пятого класса, обладает исключительными, если не гениальными, математическими способностями. Вот его тетради. Анатолий положил две толстые тетрадки на директорский стол А директор Федор Адамович начал рассеянно листать Потом одну из тетрадок брезгливо, недоверчиво подвинула к себе синусоида Открыла, где попало и замерла Это хорошо, Анатолий, что ты нас навестил И спасибо, что заботишься о способном мальчике Но ты сам понимаешь, у нас не заочная школа. У нас ученик должен присутствовать на уроке. Должен присутствовать, даже если он знает предмет на отлично. А, кстати, давай-ка мы и проверим его способности. А то ведь, сам знаешь, мало ли, что они там дома могут понаписать. Эх, я когда-то увлекался математикой. Mm -hmm. Садись-ка, Саша, дорогой мой, в кресло. Вот тебе чистый лист. Пиши уравнение. И директор, заглядывая в тетрадь, Стал диктовать непонятные пока для Володи слова. У Володи даже руки задрожали от волнения. Будто это ему директор сейчас диктовал. Вдруг Шурка запутается и ничего не решит. А Шурка, наоборот, успокоился. И едва директор кончил диктовать, сразу сказал ответ. Да? А это ты в уме решил? Или по памяти Он все уме решает угу, угу. Ну, а написать свое решение можешь? Уж не поленись Версин, как, Саша правильный назвал ответ? Ну, я не знаю, такие уравнения не решаются устно Ну, а вы его сможете решить сейчас, письменно? Естественно, могу Директор подвинул листок и ей Она стала решать Нервно выписывала цифры, знаки Что-то зачеркнула Кивнула головой, написала заново И, наконец, отодвинула листок в сторону mm -hmm. Mm -hmm, Да, ответ сходится Вообще-то здесь надо короче, у вас лишнее преобразование Взяв синусоиден лист, он вычеркнул в нем несколько строк А рядом написал только одну Так проще Синусоида, раскрыв рот и вытаращив глаза, посмотрела на него так изумленно, будто перед ней возник какой-нибудь Тутанхамон или Эйнштейн. И Володя тоже удивился. Ему показалось, что за несколько минут Шурка стал выше ростом. <къем> Ты прав. Я здесь напутала. Но все-таки, мой дорогой, даже блестящие способности не дают тебе права пропускать занятия. В нашей школе порядок для всех единый, а после восьмого я сам тебя отведу в гимназию для особо одаренных. Все, ребята, никакого освобождения от занятий я дать не могу. Нет, не все, Федор Адамыч. Дело в том, что Сашу переводят в другую школу для умственно отсталых. То есть как переводят? Чушь какая-то. Я тебя правильно понял, Анатолий? Вера Семеновна, я правильно понял, Анатолий, как можно перевести мальчика без решения педсовета? Все посмотрели на синусоиду. И Володя даже хотел объяснить, что это она, синусоида, решила применить такую хитрость, чтобы Шурку родители сами забрали из школы. Но синусоида вдруг вскочила и проговорила, заикаясь. <тул> а это... это недоразумение. Лицо ее искривилось, и она протянула к Шурке руки, так что Володе показалось, что она хочет ударить Шурку. И самому Шурке тоже показалось что-то такое, потому что он испуганно попятился. Вера Семеновна, вам плохо? Вам помочь? И тут все увидели, что по лицу ее потекли слезы. Она попыталась их остановить, что-то объяснить. Но лицо ее еще больше искривилось, стало ужасно некрасивым и, громко зарыдав, Синусоида выбежала из директорского кабинета. Чушь какая-то. Мы пойдем? Подождите. Сейчас она успокоится и вернется. Надо же довести дело до конца. Несколько минут директор перебирал на столе бумаги, а все остальные сидели молча. Наконец дверь без стука приоткрылась, и снова вошла синусоида. <звук> Прости меня, Саша. И вы, Федор Дамч, простите. Ну, Всю жизнь я мечтал о таком ученике, а когда встретила, не узнал. Извини меня, Саша. Это я, Федор Дамч, я одна виновата во всем. Ну, Завтра я извинюсь перед всем классом. Хочешь, мы будем изучать высшую математику вместе. Я ведь всю педагогическую жизнь Версим. мечтала о таком ученике, Саша. Ты простил меня, Саша? Так, Версия, успокойся. Так, ладно, будем считать инцидент исчерпанным. А все перегрузка наша задавлена делами. Учителя, между прочим, тоже надо понять. Вы слушали радиоспектакль по повести Валерия Воскобойникова «Ты нужен всем». В спектакле играли актеры. Сергей Дрейден, Валерия Киселёва, Александр Лыков, Марьяна Мокшина, Святослав Сенкевич и юные актёры Коля Балабан и Лёша Безумов. Звукорежиссёр Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цибенко, редактор Сергей Мохотин, режиссёр Галина Дмитриенко. Продолжение следует.